Глава 2 «Странности любви и службы». В 1825 году Петр Дмитриевич опять взял сына с собой в полк. Теперь Попова. На этот раз Яков, 16 лет, зачислялся в комплект полка, то есть форменно вступал в службу. На военную службу, согласно официальным биографам, Поступил он 20 мая 1824 года в звании урядника в Донской казачий номер один полк. Примечание. Галушко. Казачьи войска России. Москва. 1993 год. Страница 66. Конец примечания. По другим данным служил он в полку Попова, он же Бакланова номер 1 с 12 мая 1825 года по 19 октября 1831 года. По поводу номера полка, громкой номер один, есть сомнения, полк назывался Попова первого, затем Бакланова. Примечание Корягин, Поповы, выпуск 67 -й. Москва, 2007 год, страница 139. Конец примечания. В 1825 году отец Бакланова был зачислен в полк командиром сотни. Затем в 1827 году отец принял полк за смертью прежнего командира полка. Эта деталь помогает нам определить, кто же был командиром, тем самым поповым первым. Сам номер, первый, показывает, что это старейший из служащих Поповых, а сопоставив с датой смерти, определим, что Поповым первым значился и полком командовал Иван Григорьевич Попов, числившийся по Средней Станице, а затем по городу Новочеркаску. Службу он начинал еще в 1785 году, Измаил штурмовал а умер подполковником 14 января 1827 года, 57 лет от роду, не старым еще человеком. А в послужном списке Петра Бакланова четко сказано, что командовал он полком своего имени номер 14. Так что и Яков Петрович службу начинал в полку номер 14». Полк состоял из казаков Второго военного округа из станиц среднего Дона. Гугнинская, кстати, туда же входила. Впрочем, вернемся к началу службы Якова Бакланова. Казачья служба трудная. 25 лет. Но загнать все казачье мужское население на 25 лет на границе империи невозможно. Кто ж с бабами жить будет? новых казаков плодить. Поэтому делится казачья служба на две примерно равные части – полевую и при войске. Военное министерство требует у войска необходимое количество полков для посылки их в Грузию, на Кавказ, в Бессарабию, Финляндию, Царство Польское и другие места, а войско уже по очереди посылает казаков в полки на 3-4 года. Отслужив, отстояв на границе, возвращается полк и распускается. Казаки, в нем служившие, на 3-4 года отпускаются в дома свои. Потом снова приходит очередь, и снова уходят с Новым полком куда-нибудь в Богом забытое место на границе или Подгорские пули на очередные 3-4 года. Итак, 25 лет. Молодежь с начала срока службы редко в опасные места посылают. Дают осмотреться. Это если у кого родственники в полковых офицерах, тогда другое дело. Могут с малолетства с собой брать на войну, лишь бы под присмотром. Да и чины идут. И Бакланов, как мы видим, пошел в полк 16 лет. Гораздо раньше положенного срока но под присмотром родного отца. 25 мая 1825 года. Перед отъездом в полк отец благословил его крестом и по обычаю сказал добро-напутственное слово. Позднейшие исследователи считали это напутствие, воспроизведенное в литературе сентиментальным и безвкусным, сочиненным самими биографами. Ияков Петрович Бакланов о нем в своих воспоминаниях умалчивает. Нас в этом напутствии привлекает одна фраза: Помни, отец без малейшего покровительства одной честной службою дошел до штаба офицерского чина. У Пушкина в капитанской дочке первая глава сержант гвардии открывается эпиграфом. Был бы гвардии, он завтраш капитан. Того не надобно, пусть в армии послужит Изрядно сказано, пускай его потужит. Да кто его отец? Княжнин. Так кто же его отец? По послужным спискам видно, что Петр дмитрич Бакланов из казачьих детей станицы Гугнинской Сидоров в своей Донской казачьей энциклопедии пишет. В службу Петр вступил довольно поздно, в 1805 году. До 1810 года в полках, находившихся при устройстве города Нальчеркасска. В 1808 году произведен в Харунжии, страница 363. Коротко и неясно. Почему довольно поздно? Рано или поздно на службу могли поступать российские дворяне, пользуясь своими дворянскими вольностями, позволяющими служить или не служить по своему усмотрению. Донские казаки на службу поступали по достижении определенного возраста. По послужным спискам определяем. Служба началась с 1 января 1805 года. В полку Кутейникова 2 с 20 мая 1805 года, в полку Селиванова, 2 января 1806 урядник, с 1 августа 1806 года, в полку Персиянова, 2 с 8 ноября 1806 года, в 1805-1809 годах, при переселении Новочеркасска, Харунжий, с 9 декабря 1806, Восьмого года. За два года юный Петр Бакланов меняет три полка. Через год и два месяца с начала настоящей службы получает чин урядника через три с половиной года службы, не участвуя ни в одном сражении, ни в одном походе, получает офицерский чин. Может, он выгодно отличался от других рядовых казаков и казачьих детей? Грамотностью что открывало в те времена путь наверх без походов и сражений. Увы, как я стоит из жизнеописания описания Якова Петровича Бакланова, отец его особо грамотен не был. Вернее, на поверку оказался сам малограмотный. Даже степень грамотности сына, как мы увидим дальше, проверить не мог. Воля ваша, любезный читатель. Но здесь что-то не так. Получив офицерский чин, Петр дмитрич Бакланов, согласно послужному списку, в 1809-1810 годах сопровождал рекрутские партии, так называемых призывников. 16 марта 1812 года он получил чин сотника. Напомню, что с 1805 по 1812 год Россия успела повоевать с Францией, Швеции, Австрией, Турции, Персией, и все это время шла нескончаемая война на Кавказе. Но вот начинается Отечественная война 1812 года, и военная биография Петра Дмитриевича Бакланова становится похожей на сотни других донских офицерских биографий. В Отечественную войну он служил в полку Быхалова. С 25 апреля – 1812 года. Принимал участие в боях при Лядах, Красном, Смоленском и Бородинском сражениях. 25 августа 1812 года контужен пулей в правую руку при селе Стременом. В период отступления французов был, что называется, в делах у Медыни, Вязьмы, Ляхова и многих других населенных пунктах. За отличие при 3 ноября, орден Святой Анны четвертой степени. В 1813 году находился в боях при Кёнигсберге и Магдебурге. 15 мая дважды ранен пулями в левый бок и левую руку на вылет, однако полка не оставил. За отличие в делах пожалован Исаульским чином 25 августа 1813 года до 1814 года, при блокаде крепости Везель, в 1814 году, при блокаде крепостей в Нидерландах. С окончанием войны служил в Польше, но в 1815 году снова во Франции. Участвовал в блокаде Меца, сражении при Шалоне, занятии Парижа. В полку находился до 1 марта 1816 года. С 1 мая 1817 года по 1823 год по 21 августа 1822 года, как мы уже видели, служба в Бессарабии, кордоны по Пруту и Дунаю в полку Горбикова, куда он брал с собой малолетнего Якова. 13 июня 1824 года получил чин войскового старшины. Чин войскового старшины и позволил Петру Дмитриевичу Говорит, что он дошел до штаба офицерского чина. Заметили, да? После войны очередного чина Петр Дмитрич Бакланов ждал 10 лет. Какая разница с довоенным периодом? Но вернемся к нашему герою, к юному Якову Бакланову. Произведенные в уряднике он во время похода дежурил по сотне и должен был к утреннему рапорту писать рапортички. Тут и открылось, как он обучен этому. Ни писать, ни подписываться не мог. Неожиданная моя безграмотность сильно поразила отца, вспоминал Яков Петрович. Но не зря старшего Бакланова вверх двигали, не зря позже полк доверили. Знал он, как кому подойти. Обнял он сына за плечи и сказал, — Тупой ты, Яшка, самый тупой в полку. Но ты мой единственный сын, последняя моя надежда. Верь слову, в полковнике я тебя все равно выведу. Яков аж вспыхнул, — Я тупой? Но перемолчал, затаил себе что-то. Они находились в это время в Крыму, и отец отдал Якова пообучаться за условленную цену в уездное училище Феодосию. Теперь его наставником был училищный смотритель Федор Филиппович Бурдунов. Честнейший человек, и сам Яков стал относиться к учению по-другому. «В продолжение года бытности моей у него», — вспоминал Бакланов, — Прошел я всю премудрость, которая обучают в уездном училище, и был первым из учеников. Прекращение обучения исследователи биографии Якова Петровича Бакланова связывают с его женитьбой. И это, кстати, единственный случай, когда они касаются его семейной жизни. Сидоров писал, «Учиться можно было бы и дальше». Но мать в письмах своих настоятельно требовала, чтобы Петр Дмитрич приехал с Яковом в отпуск и женил его. Матери, тянувшей хозяйство в одиночку, требовалась помощница. Молодого Бакланова женили на гугненской поповне Серафиме Ивановне Анисимовой. Вместе с женитьбой прекратилось дальнейшее мое учение, подытоживает Яков Петрович эту тему в своих записках. Однако жизнь потом еще заставляла доучиваться. Да уж, жизнь так заставит и научит, что ни мать, ни отец, ни семья, ни школа. Впрочем, мы отвлеклись. Непонятно только, почему учение прекратилось. Женился он в Гугнинской, а учился в Крыму. Достаточно, казалось, вернуться в полк. Ладно, рвущегося служить Якова Бакланова, Мать настоятельно вытребовала на родину, и здесь он женился. Что ж, обратимся к семейной жизни Якова Петровича, имевшего шестерых детей, что при нынешней демографической ситуации в России может служить всем нам прекрасным примером. Воспроизведем все по порядку. 20 мая 1824 года Яков Бакланов вступил в службу. 25 мая 1825 года они с отцом после обряда благословения отбыли в полк. Вслед им мать стала писать письма с требованием вернуться и женить Якова, так как ей, оставшейся одной и тянувшей хозяйство в одиночку, понадобилась помощница. В начале 1826 года Яков Бакланов вернулся на Дон и женился. Венчание состоялось, по данным генерала Потто, 19 января, по другим данным, приводимым отцом нашего героя, 19 февраля. Ну, какая из Гугнинской поповны работница, судить не берусь. Вопрос, о чем раньше думали? Почему перед отъездом в полк не женили? Что там такое могло случиться в хозяйстве, что через восемь, девять месяцев якобы понадобилось срочно возвращаться со службы и женить, дабы обзавестись помощницей поповной? Ладно, проехали, как говорится. Биограф нашего героя, генерал Потто, пишет, исполнив этим желание родителей, он пробыл с женой короткое время, и затем возвратился в полк. Сколько коротко было это время? Первый ребенок, дочь Надежда Яковлевна, появился 8 декабря 1827 года и крещен 10 того же декабря, по документам, представленным старшим Баклановым, Петром Дмитриевичем, для возведения потомков своих во дворянство. Сам Яков Петрович в послужном списке указал дату рождения дочери и вовсе 15 сентября 1828 года. Что ж получается? Или женившись Бакланов остался в станице и в полк не возвращался минимум два года? Почему собственное учение его закончилось? Или, прошу прощения, ребенок не его? Что предпочтительнее, любезный читатель? Лично я, вспоминая внешний облик Якова Петровича и его любовь к военной службе, склоняюсь ко второму. Красавцев он явно не был. Современники донесли до нас его портрет: Рост 2 аршина, 13,5 вершков, широкое мускулистое ребое лицо. О болезни биографы не упоминают. Видно, в детстве оспой переболел. Волосы торчку, суровый взгляд, угловатая манера. Всегда нагайка в руке. Серебряные рубли комкал, как бумагу. Неандерталец? Да и рождение второго ребенка в пользу нашего предположения. Второй ребенок, сын Николай Яковлевич, родился 6 декабря 1831 года и крещен был 12 декабря. Все по тем же документам о возведении во дворянство. Полк Бакланова на Дон из Бессарабии после очередной войны выступил 14 августа 1831 года. В полку Яков Бакланов пробыл до 19 октября 1831 года. Сам Яков Петрович в послужном списке указал дату рождения сына 6 декабря 1832 года. И все бы хорошо, все на своих местах. Но дата рождения следующего ребенка, дочери Анны, Здесь же в послужном списке указано 3 февраля 1833 года. Что же выходит, его жена каждые два месяца рожала? Не доглядел Яков Петрович, не ту дату проставил. Ладно, разберемся. В 1828 году, с началом военных действий против турок, юный Бакланов был произведен в харунджии с 29 апреля. Получив чин, сказал отцу, «Спасибо, но больше меня не двигай, я сам выдвинусь». «Как же это?» «Да вот так, за заслуги и за отличие. Отец вздохнул, сказал, «Ладно, посмотрим».